Глава 56. Санкт-Петербург, 1911 год. Ольга каждый день прогуливалась по Петербургу, по общественным местам, стараясь присмотреть будущую жертву. Разумеется, жертва должна быть богатой и доверчивой. Баронасса понимала, что нужно осторожничать, потому что многие в столице были о ней наслышаны. Правда, благодаря смене фамилии, ей удалось завязать знакомство с некоторыми влиятельными людьми, доселе о ней не слышавшими. Но ее чары на них почему-то не действовали. Ольга понимала, она уже не молода, хотя и выглядит неплохо для своих сорока с лишним лет. Нужно было сменить тактику не идти по проторенной дорожке. Но как это сделать? Баронесса мерила шагами улицы, смотрела на серую Неву и думала, думала, думала. Как на зло память предлагала уже использованные методы, фантазия не работала. Но женщина не унывала. Она ступала на новую дорогу, такую же кривую, как и прежняя, и новизна не пугала, а наоборот манила. И госпожа баронесса, как маньячка, искала будущие жертвы. Однажды она решила заглянуть в Спортинг Пелос на Каменном острове. Огромный дворец из железа и бетона. Здание давно вызывало у нее восхищение своим величественным видом и благородством строгих архитектурных форм. Огромные залы дворца окружали грациозные галереи. Талантливый архитектор Гингер устроил их недалеко от От пола и окружил Высокой колоннадой в итальянском стиле Времен Микеланджело В одном из залов был оборудован Трек для катания на роликовых коньках И Ольга Загляделась как хорошо одетые пары Скользившие по деревянному полу Как по льду Это вызвало неприятные воспоминания О Раховском Об их совместных походах на каток Однако женщина Силой воли заставила воспоминания Померкнуть тускнеть и еще раз уже профессиональным наметанным взглядом обвела катавшихся. Ее внимание привлекла женщина средних лет, свободная и легко скользившая на роликах. Она определенно была богата, в ушах сверкали бриллианты, тонкие пальцы украшали крупные персни. Ольга полюбовалась ее стройной фигуркой, поразмыслив, что отмеченная ею дама — Другими достоинствами не обладала. Впалые щеки, серая кожа с крупными коричневыми веснушками, длинный нос, маленькие зеленоватые глазки, рыжие волосы, выбивавшиеся из-под маленькой меховой шапочки. Интересно, кто она такая и можно ли поживиться за ее счет? Ольга терпеливо ждала, когда женщина устанет, и сядет на скамейку, решив во что бы то ни стало познакомиться с ней. Когда рыжеволосая наконец, выбилась из сил и с раскрасневшимся лицом оперлась на перила, баронесса неторопливо подошла к ней и проговорила, послав очаровательную улыбку. «Вы превосходно катаетесь! Хотела бы и я научиться кататься на роликах!» Дама наморщила мраморный лоб, чуть подпорченный веснушками, и замотала головой. «Русский, не понимай!» «Порыв Франсе поинтересовалась Ольга, радуясь, что появилась возможность вспомнить языки. «Спроихн Deutsch? дойч? you спик инглиш?» «Зе парал франсе, отозвалась дама. И баронесса обрадовалась еще больше. По-французски она говорила «очень даже хорошо». «Вы хорошо катаетесь на коньках!» Она бегло перевела фразу на французский. «Знаете, когда-то я тоже каталась, только на льду. А вот роликовые коньки ни разу не надевала». Дама расплылась в улыбке и накинула меховую шубку на узкие плечики. «Это можно исправить», — сказала она доброжелательно. «Я готова научить вас, если вы не возражаете. Как мне вас называть?» Ох. Извините, не представилась, расхохоталась Ольга. Я баронесса Ольга фон Остенсакин. Баронесса, зеленоватые глаза женщины расширились. Знакомство с титулованной особой, наверняка принадлежавшей к сливкам общества, ей польстило. А я Бланш Дарден, улыбнулась француженка. «Что ж, очень рада нашей встрече. Если вы не передумали, я готова научить вас. Для начала давайте приобретем коньки. Я знаю неплохой магазинчик, там продается отличный спортивный инвентарь». «Конечно!» — Ольга подождала, пока новая знакомая наденет ботинки, и они уже под руку прошествовали в небольшой магазинчик, обслуживавший небедных жителей города. Бланш сама выбрала коньки для новой знакомой, а Ольга, расплачиваясь с приказчиком, немного помедлила, вытащив все купюры из кошелька. «Если у вас не хватает денег на покупку, я могу вам одолжить», предложила Бланш, но баронесса замотала головой. «Нет-нет, что вы, я никогда не занимаю денег». «Впрочем, занимаю, только в случае крайней необходимости». «Сейчас я немного стеснена в средствах, но мой управляющий на днях пришлет мне из моего имения неплохую сумму. Ну, не думайте об этом». Она взяла коньки и погладила их блестящую поверхность. «Эту вещь я могу себе позволить». Госпожа Дарден, расплываясь в улыбке, «Может быть, по чашечке кофе?» — предложила она. «Здесь неподалеку есть отличная кондитерская». Баронесса дернула плечом. «Ну а почему бы и нет?» — проговорила она. И две женщины прошествовали в кофейню за соседним домом. Хозяин — обрусевший француз, пожилой мужчина с гладко выбритым лицом и вьющимися седыми волосами встретил Бланш как давнюю знакомую. «Вы не были у меня уже неделю», — укоризненно сказал он по-французски. А между тем я каждый день готовлю ваши любимые Клеры. Дела, господин Дюпре, дела, отозвалась Бланш и потянула Ольгу за круглый столик у окна. Но сегодня, как видите, я нашла время и даже привела подругу, знакомьтесь, баронесса фон Остенсакин. Француз вытаращил водянистые голубые глаза. Не из тех Остенсакинов будете, мадам. Очень уж фамилия известная. Баронесса немного смутилась, однако хозяин кондитерской этого не заметил. «Из тех», — проговорила она. «Только, видите ли, я бы не хотела...» Деликатный француз сделал большие глаза и приложил руку к сердцу. «Молчу, молчу. Садитесь, милые дамы, сейчас вам принесут кофе и пирожные. Баронесса, вы не возражаете против эклеров?» Их Очень любит ваша новая подруга. Ну что вы. Ольга присела на стул, и мужчина, гримасничая, поднял руки к небу. Бегу, бегу, сейчас вам все будет. Женщина замялась и виновато посмотрела на бланш. Я полагаю, что это одна из самых дорогих кондитерских в нашем городе, начала она. А у меня проблемы, видите ли... Мой управляющий человек необязательный и нерасторопный. Он давно должен был мне выслать деньги, но я написала несколько писем, даже отправила телеграмму, на которую он не ответил. Если я в течение недели не получу деньги, мне не на что будет жить. Бланш слушала ее с сочувствием. Ольга приложила к покрасневшим глазам кружевной платок и продолжала. «Скажите господину Дюпре, что мне хватит и чашечки кофе». «Конечно, я должна была сразу отказаться, но господин Дюпре так мил». Француженка поморщилась. «Какую ерунду вы говорите, моя милая?» – пробурчала она. «Я не бедная. После смерти мужа мне осталось большое наследство, которое я не транжирю, как многие мои соотечественники. Не волнуйтесь». «Отведайте, пожалуйста, этих пирожных, уверяю, вы вряд ли пробовали что-то вкуснее. Они просто тают во рту. Заплатить за них для меня не составляет труда. Кстати, если вам понадобятся деньги, обращайтесь ко мне». Ольга покраснела, словно стыдясь своего положения. «Я надеюсь, что мой управляющий все же поторопится с выплатами», — сказала она. «Видите ли, я тоже не бедна и тоже вдова. Да, мой муж принадлежал к семье небезызвестных Остен Сакинов, но поссорился с ними еще в молодом возрасте. Уж не знаю, что послужило причиной ссоры, никогда у него не спрашивала. Эти люди чертовски богаты, но настоящие снобы, с ними трудно общаться. Поэтому ни я, ни мой муж никогда не просили у них деньги». «Но нам это и не требовалось, и менее приносило хороший доход». Француженка слушала ее очень внимательно. Она уже успела полюбить без памяти очаровательную баронессу, ей было жалко ее до слез. Подумать только, женщина осталась без мужа, без поддержки родственников, а этот гнусный, ленивый, наверняка плутоватый управляющий обманывает ее, лишает средств к существованию». «Когда вы приедете в имение, мой вам совет», — сказала мадам Дарден, с нежностью глядя на подругу. «Увольте мошенника-управляющего». «Видит Бог, я так и сделаю». Ольга снова приложила платок к глазам, собираясь всплакнуть. Но хозяин принес две чашки ароматного, сваренного по-турецки кофе и тарелку с эклерами. И крокодиловые слезы высохли сами собой». Кушаньи действительно было превосходно. Ольга взяла тонкую руку француженки и прижала к своей груди. Я давно не встречала такого приятного и доброго человека, сказала она, сделав вид, будто от волнения ей трудно говорить. Надеюсь, мы с вами по-настоящему подружимся. Конечно, улыбнулась Бланш, показывая острые белые зубки. Жду вас завтра в это же время на катке. Обязательно Они обнялись И баронесса заспешила домой Уже темнело И она старалась идти только по освещенным кварталам Нанимать экипаж не хотелось Знакомство с богатой француженкой Произвело на нее впечатление Снова заработала мысль Как обчистить, ограбить человека И сделать это утонченно Как и подобает женщине из высшего общества Ольга отметила про себя, что до этого никогда не обчищала женщин. Мужчины, мужчины, только они были объектами ее афер. Но женщины... Что ж... Ольга притворно вздохнула, словно сожалея. Нужно иногда и изменять своим принципам. Впрочем, это бланш мужеподобна. Она хихикнула и продолжила путь, не заметив, что за ней по пятам следует барон фон Остенсакен собственной персоной.